Глава 38. Ему нужно было куда-то убежать из этого дома. Он закрылся в машине, но мотор заводить не стал, а наблюдал за домом с пустынной площадки. Гнетущая тишина, заполнявшая комнаты, последовала за ним сюда. Эта тишина обволакивала, прилипала к коже. Джербер протянул руку, включил радио. Звуки фортепиано обратили тишину в бегство. Та скрылась. Неизвестно где, точно крыса под лучом фонаря. Джербер закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья, отдаваясь нежной мелодии Шопена. «В чем я ошибаюсь?» — спрашивал он себя. «Если было достаточно стены из гипсокартона, чтобы обмануть его...» Значит, он упустил что-то с самого начала. Он понимал, что причины его просчетов многообразны. Сначала разные синхроничности с историей Дзену, потом сопутствующие им необъяснимые явления. Когда разбился стеклянный шар, он окончательно заплутал. И не мог простить себе, что так поверхностно оценил людей, замешанных в этом деле. Начиная с Майи, сало ошибка вкралась с самого начала решив заняться случаем эв он пренебрег важным уроком сеньора б хочешь узнать ребенка хорошенько изучи его семью обычно перед тем как принять пациента он следовал правилу и наводил справки о членах семьи ведь очень часто причины тех или иных расстройств Следовало искать в стенах дома. На этот раз он упустил такой важный аспект терапии, поскольку родители Эвы отсутствовали. «Это не оправдание», — сказал он себе с упреком. «Истина в том, что он сделал исключение для Майи. Удовольствовался тем, что девушка заменяет Эве родителей. И теперь понимал, насколько с его стороны...» Это было непростительно. По сути, что он знал о молодой финке, кроме того, что она сама им рассказала? К тому же Беатрича Анелли Котелани разоблачила выдумку насчет университета. Тот факт, что девушка выдавала себя за студентку, изучающую искусство, в то время как она писала диплом по парапсихологии, должен был его насторожить. Тот, кто знает определенные явления в теории, может запросто их воспроизвести. Почему он раньше об этом не подумал? Что помешало ему быть беспристрастным? Подпал под чар и влюбился. уром на смех, подумал Джербер, ощущая свое вино. Но кроме Майи на заднем плане маячили две таинственные фигуры. Родители Эвы. Мать, отдыхавшая на Барбатесе, представляла собой загадку. Выслушав нелицеприятное мнение сеньора Ванини, единственный раз переговорив с Беатричей по телефону, Джербер не стал углубляться в тему. Не удосужился выяснить, какую роль играла она в жизни дочери, почему решила припоручить ее заботам совершенно постороннего человека, студентки, с которой ни разу не встречалась лично. А еще где-то, неизвестно где, имелся безликий отец. Именно когда возникла эта мысль, музыку Шопена по радио заглушили помехи. Джербер распахнул глаза и, раздраженный треском, тут же прикрутил звук, но не до самого конца. Ибо в этот момент его взгляд случайно упал на второй этаж огромного особняка. Эва смотрела на него из окна своей комнаты. На мгновение ему показалось, что отвратительный скрежет, прервавший мелодию Шопена, устроила она. Но потом кое-что отвлекло его от этой абсурдной мысли. Он заметил, что взгляд девочки направлен на него, но губы шевелятся, будто она разговаривает с кем-то другим. Но никого больше в комнате не было видно. И тут Джерберу показалось, будто он слышит что-то в непрекращающемся шуме радиопомех. Он снова увеличил звук и прислушался. Шорох становился то громче, то тише. Словно волны поднимались одна за другой, а потом исчезали. Он повернул рукоятку до упора. И тогда услышал. Это продлилось недолго, всего секунду шепот. Ему на память пришел старый транзисторный приемник в гостиной на вилле в порту эркуле Тот самый, который они с друзьями из Ватаги включали, чтобы перехватить послание от Дзена. В детстве эксперимент не удался, но теперь сравнение с тем, что происходило тогда, вогнало его в дрожь. Однако шелест не повторился. Помехи прекратились, и вернулись ноты Шопена. Джербер заметил, что и Эва отошла от окна. Как будто этой нереальной сцены никогда и не было. «Ничего странного не происходит», — сказал он себе, вспомнив перегородку из гипсокартона. «Наверняка всему найдется логическое объяснение». Необъяснимой оставалась только эта девочка. Если бы удалось понять, что в ней подлинно, а что рассчитано на то, чтобы привлечь его внимание, возможно, получилось бы ей помочь. Он говорил, что я его королева. Когда эти слова пришли ему на ум, Джербера осенило. Эва обнаружила искреннюю эмоцию единственный раз. Вспоминая отца, он на небесах. Именно ложь, которую внушили девочки, исключив этого человека из ее жизни, подсказала Джерберу, что он должен делать. Следуя уроку сеньора Б, он взял мобильник и набрал номер калиндри. «Мне нужна от вас еще одна услуга», — заявил доктор, «никак не связанная с поручением, которое я вам дал». «Найти еще одного товарища по играм?» — спросил частный сыщик с присущим ему безжалостным сарказмом. «На этот раз задание будет посложнее», — предупредил Джербер.